Выйдя во двор, Виталий оглядел небольшую стоянку возле подъезда и запомнил крайний левый номер, выведенный на асфальте. Место это было по-прежнему пусто. Потом он направился к воротам, ведущим на набережную. Темная вода неслышно колыхалась и рябила внизу, в ней отражались бесчисленные огни. Ветер дул с прежней силой. За спиной с ревом проносились машины. Прохожих почти не было. Виталий, размышляя, сунул руки в карманы пальто и медленно двинулся вдоль каменного парапета набережной. И так Сева прорисовывается все больше и отнюдь не с самой лучшей стороны. Подозрительный тип. Но ухватить его пока не за что. Правда, стали выявляться некоторые интересные связи. Во-первых, Валерий. Его называла еще Маргарита Евсеевна. Кто такой, пока неизвестно. Во-вторых, Нина. «Очень похожа на ту, из березки. Скорее всего, она. Эта связь, похоже, уводит куда-то в сторону от интересующего его дела. Впрочем, посмотрим. Затем еще одна женщина, беленькая Верочка. Тут первое, что настораживает, это место ее работы, бухгалтерия какого-то трикотажного предприятия. Правда, к лимонной кислоте это отношение не имеет. И все-таки» ведь Эдик говорил о каком-то трикотажном предприятии. Далее, Верочка считает, что Глинский должен бояться ссоры с ней. Видимо, что-то она знает, порочащая его, и это уже бесспорно может представить интерес. Да, пожалуй, из всех выявленных пока связей Глинского это самое интересное, но как к той Верочке подступиться? Как сделать, чтобы она рассказала все, что знает? Она сердита на Глинского, обижена им, оскорблена, даже, может быть, озлоблена, но, возможно, она его все-таки любит и не захочет губить. Что же собой представляет эта Вера? То, что Виталий знает о ней, мало, очень мало, почти ничего. Значит, надо узнать больше. Это было всегда самое трудное и, пожалуй, самое интересное в его работе узнавать людей, всяких, хороших и плохих, иногда совсем плохих. Но при этом всегда ему не хватало времени, ведь за спиной было преступление, обычно жестокое, иной раз бесчеловечное, и впереди должна для кого-то последовать расплата, непременно должна, чего бы это ни стоило. Таков закон его работы, он сводится к одному грозному слову «розыск». Вот для чего нужны люди, самые разные люди, которые могут помочь и должны помочь. Порой даже против своего желания. И с Верой придется встретиться как можно быстрее, завтра же. Но сперва следует кое-что предпринять. Виталий заметил, что интуитивно направился в сторону Плющихи. На Плющихе он отыскал дом номер 13 и внезапно остановился. Около подъезда стояли красные «Жигули». Номер был тот самый. Задача внезапно осложнилась. Больше того, она выглядела теперь почти неразрешимой. Выходит, Глинский восстановил отношения с Верочкой. Испугался? Скорее всего, ведь он увлечен Маргаритой Евсеевной. Или это только она им увлечена? Но если предположить, что ему нужны были от нее лишь какие-то сведения, то он их уже получил. Зачем же продолжать отношения? Нет, Маргарита Евсеевна не такая женщина, чтобы в отношениях с ней ставить перед собой только деловые цели. И он продолжает за ней ухаживать? Конечно, продолжает. Свежие цветы у нее в доме, пачка сигарет, ее горячее ручательство. Что же выходит, два романа параллельно? Нет, он не мальчишка. И ведь он в какой-то момент уже было порвал с Верой. И вдруг снова? Нет, нет, вряд ли. Он, видимо, боится. Боится. Чего-то боится. Виталий снова вышел на набережную и брел по ней, не замечая крупных хлопьев мокрого снега, вдруг поваливших с черного неба. Так, так. И эта беленькая девочка верит ему? Возможно, хочет верить. Что же все-таки она собой представляет? Доверчивая, честная, хорошая, не понимающая, какой человек рядом с ней? Но она же что-то очень плохое знает о нем? Знает и никому не говорит. Кроме того, это означает, что он ей что-то доверил важное, секретное. Зачем? Скорее всего, он добивался ее помощи. Выходит, не такая это хорошая девушка. И не в темную он ее использовал, как, допустим, Маргариту Евсеевну. Вот такая ситуация, значит. Между двух женщин оказался, уважаемый Всеволод Борисович. Между двух женщин. Виталий остановился. Торопливо посмотрел на часы и вздохнул. Да, все дела откладывались на завтра. Утром после оперативки, заручившись обещанием Цветкова всюду, где надо, договориться и получить необходимую поддержку, Лосев надолго исчез из управления. Первый визит его был в ЖЭК, дома, где жила Вера. Там он, однако, не задержался, лишь перелистал домовую книгу, после чего из ближайшего автомата позвонил Цветкову. Уже через час Виталий оказался в комитете комсомола комбината верхнего трикотажа. По дороге он еле сдерживал переполнявшее его нетерпение. Подумать только, оказывается, Верочка Хрисанова работала в бухгалтерии того самого комбината, о котором говорил Эдди Колбанян, где произошло хищение пряжи тоже по фальшивой доверенности. Это была не случайная удача. Все связано в этой жизни, все имеет свою логику. Секретарю комитета комсомола, аккуратному пареньку в строгом костюме и белоснежной сорочке с модно затянутым полосатым галстуком, Виталий сказал, пожимая руку. — Привет, я Лосев. — Звонили, — деловито отозвался секретарь. «Что тебя интересует?» «Работа с несоюзной молодежью. Готовим, понимаешь, материал. Давай скажем, второй цех и бухгалтерию». «Бухгалтерия-то зачем?» — удивился секретарь. «Нужны разные группы молодежи по своей ориентации, интересам, подготовке, ну и прочее. Понял?» «Понял», — не очень уверенно ответил секретарь. «По бухгалтерии я сейчас их комсорга приглашу». «Ну, правильно, зови». В комитете комсомола Виталий провел часа два. Когда очередь дошла до бухгалтерии, он внимательно выслушал строгую девушку в очках, аккуратно разложившую перед собой какие-то списки и тетради. Под конец он спросил, «Ну, а какой круг интересов, допустим, Раи Сочневой?» И, внимательно выслушав рассказ о неведомой ему Сочневой, и даже сделав какие-то пометки в блокноте, снова спросил, «А вот...» Он посмотрел список. «Ну, скажем, у Веры Хрисановой». «Ой, какая тут активность!» Неожиданно заулыбалась строгая девушка в очках. «У нее сейчас дикий роман». «Вот-вот». «Только и слышишь», — жалчно заметил секретарь. «Но это же так естественно», — пожала плечами строгая девушка Комсорг. «И неминуемо. Тут надо считаться». «Настоящий роман должен помогать, а не мешать общественной активности Светлова», назидательно произнес секретарь комитета. «Сколько мы уже разговоров на этот счет вели?» И, обращаясь к Лосеву, добавил, «Ты не представляешь, женский коллектив, 83% девчонок в организации. У одной — роман, у другой — свадьба, третья — рожает, четвертая — разводится, пятая после работы бежит к ребенку». Вот тут и добивайся активности, с ума сойдешь. Вот так и с Хрисановой. Девчонка, как девчонка была, и вдруг Роман, да еще дикий, он усмехнулся. «Ваш парень?» — спросил Виталий у девушки в очках. «Нет, взрослый уже. Она говорит хирург. Я их однажды встретила. Очень представительный дядя, даже немножко седой. Но Верка просто с ума от него сошла». «Ни о чем больше говорить не может». «Вот-вот», — снова вмешался секретарь, — «потому у вас и ЧП в бухгалтерии. Головы не тем забиты. Понимаешь?» Он повернулся к Лосеву. «Пряжа была получена по подложным документам. Теперь следствие идет». И он рассказал Виталию уже известное ему происшествие на комбинате.